1. Лакомые кусочки. Вам потребуется предпринять решительные действия для того, чтобы приучить членов вашей семьи подбрасывать вам вкусненькие кусочки со своего стола во время приема пищи. В какой-то момент, а это случается обычно в начальный период вашей ассоциации с людьми, один из членов семьи, а им бывает, как правило, ее глава, Установит общий порядок для всех остальных ее членов, то есть для жены и детей, если таковые имеются. Никакой кормежки кисы за столом, понятно? Я этого не потерплю. Даже не пытайтесь обойти это правило путем заигрывания с мадам или же с кем-нибудь из детей. Не совершайте этой ошибки. Этим вы лишь добьетесь того, что в семье начнутся бесконечные раздоры и скандалы и в результате возникнет напряженная обстановка. Поэтому начинайте атаку непосредственно на него. А как только вам удастся сломать его волю и заставить подкармливать вас потихоньку от всех остальных вкусненькими кусочками со стола, разоблачите его проделки и выведите на чистую воду, после чего вам будет легче добиться полного успеха, и вы никогда больше не услышите – об установленном им правиле. Никогда не начинайте выпрашивать кусочки сразу, без соответствующей подготовки, особенно после того, как было установлено правило. Этим вы лишь можете вызвать их раздражение и в конечном итоге добьетесь, что вас просто выставят из столовой и запретят входить туда, пока они кушают. Поэтому не делайте этого ни в коем случае. Поступите как раз наоборот. Притворитесь, что вы согласны с введенным порядком и не собираетесь нарушать его. Покорно отправляйтесь куда-нибудь в уголок и устроитесь там, но так, чтобы не мешаться под ногами, а хотите залезьте в кресло и свернитесь там в клубочек. Мужчина, конечно же, подумает, что вы поняли его указания и решили подчиниться. Он будет очень доволен вашим поведением, так как оно лишний раз утвердит его во мнении, что он действительно общепризнанное божество в доме. А это усыпит его бдительность, и он будет чувствовать себя наивный, в полной безопасности. В течение нескольких дней не предпринимайте никаких действий, а затем, в один прекрасный вечер, когда ужин будет в полном разгаре, а глава семьи в отличном настроении, выберитесь из своего убежища, залезьте под стол и потритесь потихоньку о его ногу. Держу пари, что он автоматически протянет руку и погладит вас по головке или почешет за ухом. Совершенно очевидно, что он будет просто опольщен вашим вниманием. Но если вам удастся несколько раз лизнуть его руку, то тем самым вы еще лучше подготовите его к своему следующему шагу. После этого потихоньку вылезайте из-под стола, но так, чтобы вас не увидел никто из остальных членов семьи усядьтесь около его кресла и уставьтесь на него пристальным взглядом. И все. Ничего больше пока не делайте. Возражать против этого он не станет. Ведь вы не попрошайничаете, не пытаетесь нарушить его правила и тем самым подорвать его авторитет. Вы просто проявляете свое дружеское расположение к нему. Возможно, что этим вы вдохновите его на ответное чувство, и он будет считать, что ему здорово повезло, потому что вы проявили к нему такое внимание. А теперь сидите и терпеливо ждите, пока он не начнет кушать что-нибудь особенно вкусное и ароматное. Когда же он ласково взглянет на вас, вот тут-то и выдайте ему беззвучное мяу. Нет лучшего варианта, чем предложенный мной. Порой случается, что одного этого будет вполне достаточно, чтобы сразу добиться полного успеха. Но даже если нет, то это неважно, потому что главное его достоинство – в абсолютном молчании и тишине. Ведь ваши действия не привлекли внимания остальных членов семьи, и они так и продолжают оставаться в неведении, что происходит под столом, поэтому нет никакой опасности, что он может потерять лицо. Получив ваш сигнал, он поймет, что вы были бы не прочь получить маленький кусочек того, что он кушает, но при этом вы воздерживаетесь от излишней назойливости. Кроме того, вы как бы стараетесь сохранить в тайне от других сам факт общения между вами. Терпеливо ждите, не опережайте события, потому что если вы будете торопить и подталкивать его, то, скорее всего, вы проиграете. В большинстве подобных случаев так и случается. Когда вы опять встретитесь с ним взглядом, Повторите еще раз беззвучное мяу и постарайтесь при этом смотреть на него умоляюще, а сами следите за его реакцией. Если он начнет после этого возбужденно и торопливо говорить с женой или детьми о каких-нибудь пустяках, не относящихся к делу, то это будет означать, что он занервничал. Ну а теперь настоятельно рекомендую совершить один из самых трудных, и решительных поступков за весь начальный период вашего пребывания в этом доме. Вы должны подняться, отойти от стола и отправиться в свое кресло. Поверьте мне, котята, даже если на этот раз вам и не доведется отведать редкого по вкусу блюда, то все же игра стоит свеч. Кроме того, они ведь могут повторить его через несколько дней, так что вы немного потеряете. Что же касается главы семейства, то вы заставили его почувствовать себя абсолютной свиньей и задуматься о своем поступке. Ведь он же правильно понял ваше желание, и властью, данной ему Богом, он мог бы, как любящий отец, дать вам то, что вы так хотели и так просили. Однако он не снизошел до этого и не дал вам желанного лакомого кусочка. Почему же он так поступил? Очевидно, потому что придерживается им самим, то есть Богом, установленного правила. Тогда, если он Бог, он может поступить, как его душе угодно, и отменить это правило. Вот видите, какое полезное для вас смятение вы начали вносить в сознание главы семейства своими действиями. Теперь он уже не чувствует себя в такой безопасности, как раньше. Пожалуй, стоит переждать несколько дней, прежде чем сделать следующий шаг. Дождитесь, пока они приготовят к ужину какое-нибудь особенно вкусное блюдо. Курочку или фазана, куропатку или рябчика, в зависимости от сезона. И, конечно же, я даже не ставлю под сомнение, что в семье, которую вы решили приручить, периодически готовят такие блюда. Через некоторое время повторите все с самого начала и вы ему еще пару раз беззвучное мяу, чтобы снова вернуть его в нормальное расположение духа. Если же он и на этот раз не среагирует должным образом, то как-нибудь во время ужина встаньте на задние лапки и легонько потрогайте его за коленку или локоть. Только ради бога, не выпускайте при этом своих коготков. Многие кошки потеряли потенциальных партнеров именно на этом этапе игры, благодаря простой небрежности, забывшись они запускали им в ногу свои когти и, конечно, в ответ тут же раздавался грозный окрик: О, киса, не смей этого делать, перестань, ну-ка убирайся. Легкие же прикосновения лапки будут также способствовать закреплению ваших с ним отношений и их переходу в более тесные и доверительные. Вместе с тем эти прикосновения дадут ему понять, что вы уже с трудом сдерживаете свои эмоции. Как долго еще он собирается мучить вас таким образом? Ведь в конце концов, вы же такие близкие с ним приятели. Если вы обработали его должным образом, то к этому моменту вы уже можете ожидать, что успех не за горами, и вы должны быть готовы к этому событию. Очевидно, вы уже заметили какое-то странное выражение, которое появилось у него в глазах. Время от времени он обводит взглядом сидящих за столом, чтобы убедиться, что каждый из них занят своим делом. И вдруг начинает разговаривать излишне громко или же распекать одного из детей за то, как он некрасиво ест. Всё это делается им для того, чтобы отвлечь внимание присутствующих от того факта, что он уже взял украдкой кусочек со своей тарелки. И теперь потихоньку незаметно для других предлагает его вам однако бывает и так что ваш партнер по этой игре может оказаться личностью с более сильным характером чем вы этого ожидали и не готов еще сложить оружие и поэтому все ваши уловки не срабатывают в этом случае переходите к заключительной фазе вашей компании хватит беззвучных мяу хватит легких прикосновений лапкой Ведь я уже отмечала, что при общении с людьми повторение наших действий порой не приносит желаемых результатов. Оно надоедает и лишь раздражает их. Поэтому на этот раз останьтесь спокойно сидеть у его ног и следите движением глаз и головы за тем, как он работает вилкой, подхватывая кусочки пищи и поднося их к рту. Здесь, дорогие мои, одних глаз будет явно недостаточно вы должны поворачивать всю голову ритмично и четко выраженным движением. Через какое-то время он заметит, что вы внимательно наблюдаете за ним и вертите головой. Мне известно лишь несколько случаев, когда этот трюк не сработал. В этот момент у него в голове последовательно прокручиваются все ваши действия, без всякого шума и весьма сдержанно с помощью беззвучного мяу Вы дали ему понять, что вы хотите, и что только вы двое знаете об этом. Затем легкими и осторожными прикосновениями вы обозначили пределы вашего терпения. Теперь же, после того, как он отказался удовлетворить ваше желание, вы смирились со своей судьбой. Однако, будучи все-таки животным, а не человеком, вы не в силах сдержаться до конца и подавить свое желание. Раз, два... Раз, два. Подцепил кусочек вилкой, поднес ко рту. А ваши глаза и голова провожают каждое движение вилки. Туда, сюда, туда, сюда. А в глазах – мольба. И глава семейства, если он настоящий мужчина и действительно достоин того, чтобы так возились с ним, пытаясь приручить и одомашнить его, начинает чувствовать, что он – настоящая свинья скряга недоброжелательный жадный и жалкий человек он отказал такому маленькому слабому и полностью зависящему от него существу в том что мог бы с легкостью даровать ему а для того чтобы не попадать в такое неприятное и жалкое положение ему ведь было достаточно сделать очень немного всего навсего ну ка ну-ка подождите смотрите ка Он украткой взял что-то с края тарелки, незаметно от всех спрятал это в руке и теперь потихоньку протягивает вам. Ближе, ближе, еще ближе. Не будьте глупцом, не торопитесь, не теряйте самообладание в этот важный момент, а то можете все испортить. Не хватайте кусочек сразу, не набрасывайтесь на него, совсем наоборот. Сейчас вы должны проявить максимум осторожности, сдержанности и такта. Аккуратно, почти нежно возьмите кусочек у него из руки и сразу же скрыйтесь с ним под столом. Не чавкайте, не жуйте громко и не глотайте жадностью, а съешьте его потихоньку. Таким образом, даже если он и сожалеет о проявленной слабости, тем не менее он будет знать, что вы сохраните это в тайне а значит, ему не грозит немедленная потеря лица. За это он будет бесконечно благодарен вам и по достоинству оценит ваше сотрудничество и взаимодействие с ним. Конечно же, поступившись своим принципом однажды и ощутив себя Богом, дарующим благо, он будет все чаще и чаще поддаваться искушению, причем каждый раз все с большей легкостью по сравнению с предыдущим, До тех пор, пока чувствуя себя в полной безопасности, он не начнет терять осторожность. Однако если ему все же удастся сохранить в тайне свои действия, то вы сами можете разоблачить его. Для этого, получив от него лакомый кусочек, отнесите его к буфету и съешьте его там с громким чавканьем и урчанием. При этом постарайтесь, чтобы все видели, что вы делаете. Рано или поздно это вызовет внезапную вспышку возмущения и негодования со стороны мадам. «Джон, ты что, кормишь кошку?» Но на этот раз ему уже все равно. И этот окрик не имеет ровно никакого значения, так как он пойман с поличным и полностью изоблечен в лицемерии. Поэтому, будучи уже не в силах отказаться от своей привычки, он начнет неуклюже оправдываться, глупо улыбаясь при этом. «Я ведь дал ей только попробовать» или «Она показалась мне такой голодной» или «Ну и что? Это ведь моя киска, не правда ли?» «Ну вот и все. Вы победили». Начиная с этого момента, все члены семьи будут давать вам лакомые кусочки со стола.